наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 12-е в загробный мир. День 4-й. Поведём свой репортаж с центральной площади родного города нашего знаменитого соотечественника Конюха Фёдорова Только что Конюха сбила машина При его попытке отправиться в загробный мир посредством попадания под машину У машины выбито лобовое стекло, смят в гармошку капот, отлетело два колеса, водитель госпитализирован На данный момент его здоровью ничего не угрожает, кроме врачей больницы, куда его доставили Мы с Конюхом сидим в летнем кафе и пьём пиво Ну, ты же не все знаешь, корреспондент На меня еще сегодня с подъемного крана плиту бетонную уронили И все, понимаешь, без толку Срывается путешествие Да, обидно, вы же могли так обогатить науку Ну, Но... из с Гёте мне нужно было одну штуку перетереть С Гетой? А о чем вы с ним хотели поговорить? Да понимаешь, плыл один раз по океану, полгода И была только одна книжка «Фауст Гёте». Ну, я тебе скажу и нудотина, и, главное, 300 страниц. Как говорится, эта штука будет посильнее, чем... Ну, даже не знаю, с чем сравнить. И что? Ах, хотел спросить, что он имел в виду. Ну, написал бы, как как крыло в конце. Типа «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Глупо, но понятно». Смотри, эти комары уже достали Да Это, корреспондент, а тебя что-то не кусают? А, у меня средства есть хорошие Сейчас, хотите, вас побрызгаю Вот Ой, ой, ой, ой, конюх, что с вами? что такое? Вы как-то очень покраснели Да? Может, мне стыдно за что-то? Может быть, но вы еще и опухли А, да Так я ж забыл, у меня же аллергия на средства от комаров, тот -то мне так плохо... Конюх, держитесь, я вызову скорую Зачем? Мы ж как раз своего добились, прощай, корреспондент Да как же это, я ж себе не прощу, С собственными руками вас Да не переживай, и потом я ж ненадолго, у меня в субботу у свекра день рождения Надо назад По-любому ждите Конюх! Конюх! Мы попробуем продолжить следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра!